Фаэты были убиты ураганом, пронесшимся после взрыва распада. Многие были погребены под развалинами Лачук, многих пронесло по воздуху и расшибло препятствия. Так случилось со стариками-нептами. Куцый узнал их из уродованные тела по одежде.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 Неужели никто не уцелел? Тяжелыми ударами бились в груди Куция Мерка два сердца, отдаваясь в висках. Для чего только зажила раненая? Сам, не зная зачем, может быть, чтобы встретить хоть кого-нибудь живого, Куций побрел по городу Неги.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 Глухая стена встала перед ним. Когда Куцый выползал отсюда наружу, стены были раздвинуты. Значит, это другой путь, очевидно, ведущий в глубинное логово диктатора. Тщетно пытался Куцый мерк раздвинуть стены, протискивая в щель, подобранный им наверху кусок металла. Холодный пот выступил у него на лбу, но он не мог отступить, не мог.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 обрадовался генерал горбун но добрмар снова открыл глаза и силясь что-то сказать смотрел на свой стол верафая взяла с него какие-то пластинки с письменами и поднесла их к его глазам при виде одной из них добрмар опустил веки верафая показала пластинку генерала это мне известно петушиным голосом закричал тот